Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814-1841. Лермонтов отдал дань драматургическому творчеству в первой половине 30-х годов. Все его пьесы были написаны именно в этот период, и после 1836 года он решительно и бесповоротно переходит к прозе. За исключением «Маскарада», Остальные драматические произведения менее известны и на больших сценах практически не ставились. Между тем, изучение этих пьес с точки зрения использования в них кулинарного антуража позволяет нам не только узнать о вкусах поэта и уровне его кулинарных знаний, но и, как это не покажется странным, кое-что уснить и в более глубоких проблемах лермонтововедения. «Люди и страсти» 1830-й Лермонтов дал своей первой юношеской драме немецкое название «Menschen und Leidenschaften» и тем самым невольно зло подшутил над литературоведами, которые глубокомысленно указывают, что в ней якобы заметно немецкое влияние Шиллера. На самом же деле, если в ней что-то и заметно, то только то, что юноша Лермонтов знал и, по-видимому, любил более французского немецкий язык. Что же касается содержания драмы, то пьеса носит ярко выраженный автобиографический характер. И ее сюжет, ее ситуации и коллизии, почерпнуты вовсе не из книг, а тем более не из немецких, а из личных наблюдений поэта за есть на русским бытом деревенской помещичьей усадьбы. Именно эта страна пьесы особенно наглядно обнаруживается в ее кулинарном антураже. Кроме того, этот антураж пьесы решен так что свидетельствует и о весьма хорошей осведомленности лермонтова в русских драматургических канонах действие пьесы открывается классической русской ремаркой утро стоит на столе чайник самовар и чашки то есть весь чайный прибор хотя никакого чаепития еще не происходит фактически оно было начато до открытия занавеса но затем нарушено как нечто целое дарья горничная, ключница и экономка, чай отпила, это ясно. Все второе явление посвящено обсуждению между Дарьей и Василисой, служанкой, вопросу о выдаче молока и сливок гостям к чаю. Дело в том, что Дарья выдает лишь молоко, последовательно отказывая всем в сливках, считая это непозволительной роскошью, но формально выдвигает иную причину своей скаридности, ныне пост Ей удается отстоять свое мнение. Барышня вынуждены пить чай без сливок у себя в комнатах, то есть не за общим столом в зале. Затем в следующем явлении сыновья Громовой также просят подать им чай в сад. Они также отделяются, завтракают на отшибе, а не за общим самоваром, как в дружной, порядочной, единой семье. Отсутствует даже сама хозяйка, Все начало пьесы обрисовывать через кулинарный антураж и его традиционную бытовую символику раздор и раскол в семье Громовых. Для русского коренного зрителя, независимо от его социального положения, было абсолютно ясно, что раз уж члены семьи не сидят за одним столом с самоваром и общим чайным прибором, раз разбрелись из столовой залы, да еще в святую, утреннюю, всегда такую мирную, благообразную трапезу по разным углам, Значит, дело из рук он плохо, значит, трещина раскола глубока и серьезна. Четвертое явление представляет собой совершенно новую декорацию, новую сцену. Изба. В ней временно остановился находящийся проездом гусар Зарудский. Кулинарный антураж, представленный здесь, также ярко выраженный гусарский, или даже можно сказать стандартно гусарский, почти карикатурно гусарский. Заруцкий, цитата, «сидит за столом, на котором стоит бутылка и два стакана», конец цитаты. Вошедший к нему по вызову внуку Громова Юрию, гусар, что называется, сходу также предлагает выпить стакан вина. Таким образом, в первом действии кулинарный антураж каждой картины дает ясное четкое представление о расстановке действующих лиц в данной пьесе. Чай, молоко, сливки, с одной стороны характеризует в целом патриархальные устои помещичьей усадьбы, а вино, бутылки, попойка с другой не менее наглядно символизируют беспутную и бесприютную гусарскую жизнь молодежи. Именно в этой четкости и ясности, а не в шиллеровских мотивах, и заключается, быть может, немецкое влияние в лермонтовском творчестве, ибо немецкая психология не терпит ни ясностей и недомолвок, но краски для изображения этой по немецкой четкой картины, Лермонтов использует сугубо национально-русские. И надо сказать, что он прекрасно разбирается в этих красках. Во всей остальной пьесе кулинарный антураж отсутствует, если не считать начало второго действия, где впервые появляется сама помещица Громова, и для ее характеристики автор вновь использует кулинарный антураж. В первой же реплике второго акта Громова ругает Дарью за то, что та дала на обед две курицы, а не одну. Читатель зритель, который уже из первого акта знает, что барская семья состоит из шести человек, Громова, и внук, две ее внучки и двое сыновей. Может таким образом легко представить, о каких размерах порций идет речь. Однако современный читатель судит лишь об относительной количественной стороне дела. От него... оказываются совершенно скрытые глубокие мотивы введения лермонтовым этого эпизода поскольку он не знает тогдашних традиций и представлений и в силу этого воспринимает отрицательное отношение громовой к выдаче двухкурный обед лишь как показатель ее скупости такое представление упрощенно лермонтов вел этот эпизод вовсе не для того чтобы продемонстрировать и осмеять скупость помещицы а из иных соображений каких Это можно предположить из учета всех обстоятельств данной пьесы. Дело в том, что разделка курицы, птицы на порции, так называемое транширование, было в то время уже общепринятым, но все же нововведением французской кулинарной школы, известным главным образом городским баром. Разделка эта предполагала транширование тушки курицы на шесть порций, так что шестерым едокам курицы хватало, что называется, в обрез. Дарья, как крепостная деревенская жительница, придерживалась, само собой разумеется, старой русской помещичьей привычки готовить обед с запасцем. Во-первых, каждый барин сам берет себе за столом кусок, который ему нравится, а не тот, который ему положат. Во-вторых, могут приехать еще нежданные незваные гости, а в-третьих, от барского стола непременно должны оставаться несъеденные куски. которые либо пойдут на приготовление других блюд для ужина, либо будут использованы ближними слугами. Исходя из этих соображений, на шестерых всегда были необходимы две курицы. Они давали четыре порции ножек, самых лучших частей, которые могли захотеть все, и две порции грудок, белого мяса, которое можно было дать девушкам, внучкам, и таким образом создать шесть хороших полновесных порций, по старому русскому расчету, по жиликам. И, кроме того, для случайных гостей, дворни и в качестве резерва и остатков для ужина сохранялись еще второсортные части курицы, два горла, две тазоспинные кости, четыре крылышка, всего восемь кусочков, из которых можно было сделать еще две или три дополнительные порции. Такой расклад был минимумом для порции в старом патриархальном помещичьем хозяйстве. и этого минимума придерживалась даже скупая, скаредная и злая ключница Дарья. Громова же подходила к этому вопросу иначе. С одной стороны, ее дворянское самолюбие восставало против такого минимума, ибо нормальной русской порцией считалось по курицы на куверт. И тогда все порции были для всех равноценны, следовательно, выдавать на кухню надо было три курицы на шесть человек. С одной стороны, и одной курицы на всех было вполне достаточно для таких гостей, которые Громова едва могла терпеть, ибо по новым понятиям, петербургским, городским, раздел курицы на шесть порций был уже нормальным для дворянской мелкоты, а показать своим родственникам, что они мелкота, Громовой очень уж хотелось. Не скаридно с ней говорила, а желание уязвить нелюбимую родню. Вот каков был главный мотив всех ее рассуждений и поведения. И отсюда происходит кажущееся противоречие в репликах Громовой. Марфа Ивановна, как ты смела, Дашка, выдать на кухню нынешний день две курицы и без моего спросу, а? Отвечай. Дарья, виновата. Я знала, матушка, что две-то много. Да некогда было вашей милости доложить. Марфа Ивановна. Как дура скотина, две много. «Да нам есть нечего будет. Ты меня эдак, пожалуй, с голоду уморешь». За этим, казалось бы, ясным указанием помещицы, осуждающей скалидность своей горничной Дарьи и косвенно дающей разрешение увеличить выдачу на кухню до трех куриц, следует, между тем, такой в такой непонятной свете предыдущего обмена репликами, диалог Дарья. «Нынче ко мне барышни присылали просить сливок. И у меня, хоть они были, да, Марфа Ивановна, Что ж ты верно отпустила им? Дарья, никак нет Марфа Ивановна, как же ты смела. Дарья, добро бы с вашего позволения. А то вы почевали так эдак, если всяким давать сливок, коров сударыня не достанет. Я матушка виновата, не дала, не дала густых сливочек. Марфа Ивановна, ну так хорошо сделала. Итак, в первом случае помещица карила клюшницу за скаридность. во втором наоборот одобрял ее за такую же скаредность и это сбивало с толку литературоведов, не понимавших что лермонтов рисовал сложный образ громовой все время борющийся между условностями усвоенными с XVIII века и своим неодолимым стремлением уязвить нелюбимых родственников между желанием сохранить внешнее дворянское благообразие и искушением следовать самым низким указаниям своей же холопки ключницы Именно это барение и подмечено лермонтова Именно оно автобиографично и идет из усадьбы в Тарханах. И именно оно донесено в истинном виде до зрителя в эпизоде с двумя курицами к обеду. Громова раздражена тем, что Дарья не посоветовалась с ней заранее. Она бы выдала одну курицу, заставила бы разрезать ее на шесть порций и определила бы эти порции каждому так, чтобы они символизировали ее отношение каждому из гостей как помещица старого закала Грумова, несомненно разделила бы курицу по старой русской крестьянской традиции дав крылышки самой никчемной части тушки обеим своим нелюбимым внучкам кости спинной и грудной части вместе с шеей горловиной совершенно почти без мяса пустые или лишь дразнящие запахом обоим своим сыновьям заднюю часть ножки отдала бы любимому внуку, ибо эта часть, согласно народной традиции, предназначена для достойного сына, мужчины, отправляющегося в путешествие и рассчитывающего вернуться домой, а центральную, нежную, диетическую часть, грудку, белое мясо, взяла бы себе, по праву хозяйки, старшей вроде и в доме. И все это было бы пристойно, справедливо, освещено традицией, глубоко символично и и в то же время дало бы выход тому недовольству, которое накопилось у Громовой по отношению к родственничкам. Но Дарья, поспешив распорядиться выдачей двух куриц на кухню, невольно сорвала весь этот тонко рассчитанный план помещичьей мести. Вот почему Марфа Ивановна и не выдержала, закричала на верную слугу. «Да знаешь ли, что я тебе сейчас вот при себе велю надавать пощечин?» Дарья, кланяясь, «Ваша власть, сударыня, что угодно, мы ваши рабы». Но уже через несколько секунд после этого помещица взяла себя в руки и похвалила дарю за то, что та не отпустила барышням-гостям сливок, дав тем самым ясно понять своей верной ключнице на будущее, что та никогда не ошибется, если будет придерживаться в отношении выдачи провизии родственникам правила «чем меньше, тем лучше». Своим рисунком кулинарного антуража, своей разработкой диалогов, где этот антураж присутствует, Лермонтов обнаруживает не только общее знание помещичьего деревенского быта, не только знания русской традиционной и конкретной помещичьей психологии и кулинарных нравов и обычаев, но и тонко, умело, сохранение всех нюансов противоречивости пользуются кулинарными реалиями для показа душевных качеств и барыни, и ее служанки. Вряд ли иными средствами, и притом без всяких грубых, очернительных слов, можно было бы показать всю низость и мерзость барского самодурства и ту полную смычку благородной барыни со своей безграмотной, но верной холопкой на почве общности их низких срастишек. Если бы литературоведы прошли мимо этого, не заметив лермонтовской зрелости, удивительной для столь молодого человека, то это было бы еще простительно, не придали значения всему, что связано с какими-то нюансами кулинарных, кавычках, разговоров. Но подлинное удивление вызывает другое — полная глухота литературоведов к абсолютно очевидному факту внимания Лермонтова, к кулинарному антуражу вообще и к той почти немецкой основательности, с которой он его вырисовывает. Невероятно, но факт, что даже такая известная профессиональная исследовательница русской классической драматургии, как Вишневская, пишет по поводу творчества Лермонтова совершенную несуразицу, что, цитата, «испепеленным с растями лермонтовским героям просто не до еды», конец цитаты, и что будто бы вообще для русских драматургов до Гоголя, а тем более до Тургенева, завтрак, обед, ужин не играли никакой роли в сюжете, комедии или трагедии. Примечание. Вишневская. Театр Тургенева. Москва. 1989 год, страница 196, конец примечания. Читатель сам может судить, будучи знакомым с материалом нашей книги, насколько не отвечают действительности и далеки от нее подобные утверждения. Причина их, между тем, ясна. Схематическое, одностороннее представление о творчестве наших классиков, в том числе и Лермонтова, романтизм, отрешенность от жизни — Словом, парус одинокий в тумане моря голубом, одинокая сосна, человек, который якобы не замечал быта. Это представление тем более ложно, что оно не только игнорирует анализ текстов лермонтовских произведений, но и не умеет обнаружить то, что Лермонтов не только замечал кулинарный антураж в своих произведениях, не только пользовался им и окружал им своих героев, но и совершал нечто гораздо большее, обращал внимание на технологию приготовления кулинарных изделий. Так из пьесы Лермонтова мы получаем точное свидетельство того, какова была в 30-х годах XIX века технология изготовления сливок в России. Во Франции, в Австрии, в Вене сливки в то время уже получали не столько съемом, этот метод в то время преобладал в Швейцарии и в Германии, сколько сепарированием, правда еще примитивным, Но вкус сепарированных сливок был очень чистым, сливочным или, как тогда выражались, кремовым, особенно после двойной сепарации. Крем ал а крем. Сливки, сливок. В России сливок не умели делать. Молоко прокисало очень быстро, и снимали в России традиционно уже сметану, а не сливки. Чтобы получить сливки, то есть не кислый молочный продукт, молоко наливали в очень широкую кастрюлю и ставили её на вольный дух русской печи или на край плиты с целью выпаривания воды из молока и его загущения таким путем. Вкус таких русских сливок или густых сливок, в них большой процент составляли, собственно, пенки и даже топленых сливок в печи, резко отличался от вкуса французских и венских сливок. Поскольку в русских сливках явно слышался запах масла, то они, в отличие от снятого молока, считались скоромным кушаньем. избегались во время поста. Вот почему Дарья говорит фразу, ныне не совсем понятную современным читателям. «У меня нет сливок, теперь пост, так я не кипятила». Разумеется, сливки и тогда не кипятили. Речь шла, говоря о правильным кулинарным термином, о выпаривании, но поскольку сливки получались искусственно, с использованием жара печи или плиты, То для простого народа для Дарьи, вовсе не искушенной в поварской терминологии это наплитное получение сливок вполне отождествлялось с кипячением именно такое выражение такую кулинарную лексику видимо слышал и запомнил мальчик лермонтов когда жил у бабушки в тарханах и драматург лермонтов добросовестно перенес это чисто русское понятие в свою якобы немецкую пьесу благодаря чему сохранил до наших дней документальное историческое свидетельство о методе получения сливок в помещичьем хозяйстве Пензенской губернии до тридцатых годов XIX -го века. «Странный человек» 1831. В пьесе «Странный человек», названной Лермонтовым романтической драмой и посвященной трагически заканчивающейся любовной истории, разумеется, по самому настрою характеру произведения нельзя было бы ожидать присутствия кулинарного антуража его действительно почти нет это показывает что даже молодой лермонтов очень тонко и точно чувствовал стиль кулинарный антураж сведен в этой пьесе к символическому декоративному намеку так четвертая сцена изображающая комнату где происходит студенческая пирушка сопровождается ремаркой бутылки шампанского на столе и довольно много беспорядка пятая сцена, Идет в холостяцком доме Белинского, в его кабинете. Ремарка. На столе табачный пепел и пустая чайная чашка. Наконец, сцена восьмая, изображающая спальню умирающей матери Владимира, и стол, заставленный лекарствами, начинается репликой служанки Аннушки к больной. Не угодно ли чаю горяченького или бузины? И только в тринадцатой, последней сцене, в эпилоге, завершающем пьесу, на вечере в доме графа подают чай. Таким образом, декоративно-символическое назначение кулинарного антуража строго выдерживается на всем протяжении этой пьесы и четко обозначает основные темы развертываемой драмы. Шампанское – символ романтической спонтанной молодости. Пустая чашка уже выпитого и, видимо, холодного чая символизирует холостяцкую жизнь. Горяченький чай рядом с бузинным настоем – знак болезни больницы. Чай, подаваемый или разносимый лакеями в богатой гостиной за столом – признак достатка и стабильности. Таким образом, Лермонтов уже в первых своих драматических произведениях достаточно ясно показал, что он в совершенстве владеет всеми формами применения кулинарного антуража, известными в его время. Употребляет кулинарную конкретику для характеристики отдельных лиц, для обрисовки типичной обстановки той или иной социальной среды а также для указания на характер и даже тональность разыгрываемых на фоне этого антуража сцен.